Глава 27. -я. В путь. Старый варяг за базар отвечал конкретно. Ровно на третий день они покинули капище и отправились в обратный путь. Еще через пять дней прибыли домой, то есть к священному дубу. По пути Серега намекнул было, что желает побыстрее вернуться в Малый Торжок и накостылять кому следует. Предложил даже Рериху составить ему компанию. Насчет «побыстрее» Варяк высказался в том смысле, что самая быстрая собака – это не та, которая первой кусает медведя, а та, которая после этого еще может кусаться. А насчет «составить компанию» заявил, что с таким пустяшным делом Духарев и сам разберется, а если не разберется, так земля ему пухом. Серега... Дулся на Рериха весь обратный путь, но когда они оказались дома, очень скоро обижаться перестал, поскольку по возвращении старый варяг со всей серьезностью занялся экипировкой Духарева и снарядил его в дорогу так качественно, как сам себя Серега никогда бы не снарядил. Отдал Духареву пепла, вручил тугой мешочек, набитый иноземными серебряными монетами, и еще подарил свой меч. Тот, что висел у деда в спальне. Подобной щедрости Серега от Варяга даже и не ждал. Меч, равно как и деньги, был из воинской добычи, привезенной с юга рёриховой ваташкой. Добычи, на которую позарился жадный Плесковский воевода, но которая ему так и не досталась. А сработан меч, по словам Боряга, был даже и не у Ромеев, А еще дальше и в хорошей руке мог посечь или пробить даже ромеями сработанный панцирь, или без вреда принять на тупую часть клинка вражеский меч. Перебить такую сталь мог разве что тяжелый нурманский топор, каким с удара разваливают щит. Но отбивать дорогим подарком топоры Серега не собирался, равно как и без толку рубить кольчуги и панцири. Еще бы Сереге Дедушкин лук. Но варяк не предложил, а Духарев попросить не решился. И так старик одарил его сверх всякой меры. Последний вечер, проведенный Духаревым в Старом Дубе, был посвящен картографии. Варяг вычертил на кусках бересты фрагменты местности, потом сложил их вместе, и получилась довольно внятная карта – включавшие в себя территорию от Новгорода до Смоленска и от Суздаля до Полоцка и Изборска. Здесь были все главные тракты и все озера и реки, большие и малые. Даже и без троп – неплохое подспорье для путешественника. Серега прикинул, что понадобится не так уж много времени, чтобы добраться до Малого Торжка. Утром следующего дня Духарев, отправился в путь. Варяг проводил его до Смоленского тракта. «Я вернусь», — пообещал Серега. Ререх пожал плечами, мол, дело твое, повернул лошадку и уехал. А Серега целую минуту глядел вслед, ощущая, как будет ему не хватать этого замечательного деда. Пепел нетерпеливо фыркнул, Духарев встряхнулся, поморгал, прогоняя из глаз влагу, и послал жеребца вперед. Впервые с того момента, как Духарев увидел над собой резную дубовую листву нового мира, у Сереги появилась конкретная цель, конкретное дело, доброе дело и ощущение силы, достаточной, чтобы это дело свершить. Что еще нужно человеку, чтобы почувствовать себя мужчиной? Да ничего.